Рагозинский клад. В 1986 году небольшое болгарское селение Рагозин, расположенное в 43 километрах к северу от города Враца, в центре обширной Дунайской равнины, стало местом рождения исторической сенсации. Здесь был обнаружен самый большой клад из всех когда-либо найденных на фракийских землях. Он состоит из 165 сосудов из позолоченного серебра, датируемых концом V, началом IV веков до нашей эры. Общий вес клада составляет немного не мало 20 килограммов. Это сокровище оказалось столь велико, что даже отыскивать его пришлось в два этапа. В один из летних дней 1985 года Тракторист Иван Дмитров начал копать канаву, чтобы подвести воду к своему огороду. Она должна была п р о л е т ь через пустырь, расположенный почти в центре села, который местные жители издавна использовали для посадки разной зелени и овощей. Именно на этом многократно копаном, перекопанном клочке земли Иван Дмитров неожиданно наткнулся на настоящее сокровище. В большой яме лежали шестьдесят пять серебряных, покрытых позолотой сосудов необыкновенной красоты, сорок кувшина, двадцать два фиала и одна чаша. Тракторист отнес их в общинный совет, а оттуда драгоценные сосуды поступили в музей города Враца. На место находки немедленно приехали археологи. И 6 января 1986 года им удалось сделать вторую не менее сенсационную находку. Всего в пяти метрах к северо-западу от места первой находки ученые открыли вторую захоронку, где на глубине полуметра было укрыто целых 100 серебряных с позолотой сосудов, 86 фиалов, 12 кувшинов и две чаши. Это было исключительное из ряда вон выходящее открытие. Никогда еще на земле древней Фракии не находили такого огромного клада, исключительного по размерам и ценности. Ясно, что это не могло быть имуществом одного единственного человека. По всей видимости, р о г о з и н с к и й клад представляет собой собрание фамильных драгоценностей аристократического рода из местного фракийского племени Трибалов, а может быть, это имущество культового центра Трибалов, располагавшегося где-то в окрестностях Врации. Коллекция эта составлялась на протяжении многих лет. Вероятно, сокровище было зарыто в землю при каких-то экстремальных обстоятельствах, нашествии врагов, м е ж д у у с о б и ц ы и тому подобное. На шестнадцати сосудах р о г о з и н с к о г о клада выгравированы греческие надписи, в которых упоминаются имена царей Котиса и Керсеблепта и фракийских мастеров, по-видимому, изготовивших эти драгоценные изделия. Некоторые надписи носят д а р с т в е н н ы й характер. Девять сосудов отличаются особенно богатым исполнением. Их украшают сцены из фракийской и греческой мифологии. Одна из чаш посвящена э п и з о д а м борьбы Геракла с а м а з о н к а м и Фракийский мастер изобразил знаменитого героя еще совсем юным, безбородым и обнаженным. В правой руке он держит меч, а левой рукой протягивает царицы амазонок и п о л и т е пояс. Настороженная п о л и т а направляет на героя копье. За человеческими фигурами виднеются передние части животных: коня и фантастического полульва-полугрифона. И эти драгоценные чаши и другие предметы р о г о з и н с к о г о клада сегодня выставлены в залах Национального исторического музея в Софии.